Глава 13. По следам рейдеров и муки выбора. Заготовка конструкта высшего порядка. Рунный мародер. Экспериментальный рунный преобразователь. Нематериальный слепок на низовой структуре. Использует элементы чужеродного функционала. Базовый каркас для конструкта высшего порядка. В каркасном исполнении доступен ограниченный функционал. Возможно лишь периодическая работа. Долгий период бездействия после применения. Минимум 26 дней перезарядки при ежедневном накачивании энергии ЦИ не меньше 2411 единиц. 192 дня без накачивания при условии пребывания в среде со средней плотностью потоков ЦИ. При существующем функционале рунный мародер способен похищать любые элементы порядка и исходных мировых надстроек, Невзирая на все известные виды защит похищаемых элементов от любых формаций похищения, также увеличивается возможное количество похищаемого. Процент увеличения зависит от развитости определенных элементов чужеродного функционала. Конструкт работает лишь в случаях принудительного агрессивного отторжения с необратимым разрушением мировых настроек цели. Для установления канала передачи похищенного требуется значимый вклад в уничтожение носителя похищаемых элементов. Для использования требуется тень ЦИ. Дистанция использования, шансы успеха и количество похищаемых элементов зависят от объемов задействованной тени Ци. Рекомендуется применять непосредственно перед уничтожением носителя. Задержка между применением и разрушением настроек цели уменьшает возможное количество похищаемых элементов надстроек до нуля при длительных задержках. Перед применением требуется указать цель, держа ее в поле зрения или, представив ее мысленно, не допуская разночтений. Шанс успеха похищения можно повышать, развивая меру порядка и аналогичные параметры иных сходных мировых настроек. Вы сейчас что-нибудь поняли? Я вот, честно говоря, сходу понял не все, да и позже вопросы остались. Ну а главном догадался в первый же миг еще не выбравшись на поверхность. Обычный человек, прочитав этот текст, первым делом заинтересуется упоминанием увеличения количества похищаемого. Жадность в той или иной мере всем нам свойственна. Перед этим четко сказано, что речь, в том числе, идет об элементах порядка, и без последующих пояснений нетрудно догадаться, что подразумеваются трофеи, получаемые после смерти противника. Но я человек необычный, и мне это не так уж интересно. Гипертрофированная мера порядка изрядно навредила балансу, но взамен предоставляла и предоставляет столько трофеев, что еще одна прибавка погоду не сделает. Нет, я любой прибавке, конечно, рад, но все же от непонятного и при этом явно могущественного ночного собеседника ожидал чего-то иного. Ведь мой баланс, несмотря на немалые усилия, до сих пор создает проблемы, тормозящие развитие. В текущей ситуации лишней трофеи мне попросту некуда использовать. Я ведь уже и добытое не знаю, куда тратить. Накопления растут, тайники множатся. Потеря тени некраса, того не стоило. Но нет. Конструкт оказался с двойным дном. Именно второе дно и вызвало слабость в коленях, из-за чего я едва позорно не грохнулся перед своими людьми. Картина добычи трофеев порядка. Проста лишь на первый взгляд. Если начать присматриваться к некоторым деталям, обнаружится множество странных неувязок, обычно необъяснимых. Вот взять, например, проблему магов, людей с особыми навыками. Вспомнить хотя бы, как я пытался влиться в их ряды, снова и снова прочесывая пятиугольник в поисках тварей, обладающих желанными навыками. И все безуспешно. Из книг я достаточно быстро узнал, что с этими навыками не все так просто. Оказалось, что некромантия в руки стоит притягательна вовсе не из-за тяги человечества к потаенным мрачным глубинам познания, а из-за банальной доступности трофеев, что могут резко поднять тебя над толпой. Убивай нежить, убивай родственные нежити создания, убивай в конце концов самих адептов смерти, и если тебя самого при этом не прикончат, со временем наверняка добудешь все то, что требуется для активации множества профильных умений и их специализированного развития. «Именно по этой причине некроматов не считают полноценными магами». «Полноценным кудесником Рока за счет даров смерти не стать. Для этого требуются иные трофеи. И вот с ними огромная проблема. Да, их тоже можно выбивать из специализированных монстров. Вот только пойди еще отыщи этих монстров». «Нет, так-то места их обитания давно известны. Загвоздка лишь в том, чтобы тебя туда пустили поохотиться». Во всех известных мне случаях они контролируются правящими династиями серьезных стран или очень сильными кланами в этих же государствах. Собственно, именно эти поляны являются фундаментами, не дающими троном шататься. А то и опрокидываться. Заполучив контроль над таким активом, ты можешь вывести свою семью на вершину мирового политического олимпа. Вот так и вышло, что, потратив прорву времени и сил, «Ни одного желанного навыка я в пятиугольнике так и не добыл». Ведь, несмотря на отдаленность Крайнего Севера, его не раз и не два прочесывали высокоуровневые слуги сильных мира сего, выискивающие новые места для добычи столь нужных всем трофеев. Но если немного подумать, как бы существует другой очевидный вариант. Люди, которым позволено пастись на закрытых от широких масс полянах. У них профильные навыки уже имеются. Дело за малым. Забрать их. Каким бы ты хорошим магом ни был, а жнеца ночного убийцы или артефактной стрелы на поле боя полностью никто не защищен. И даже при не самой развитой мере порядка, убивая волшебников снова и снова, в итоге обзаведешься коллекцией нужных способностей. К тому же из людей трофеи выпадают куда щедрее, что лишний раз провоцирует кровопролитные конфликты. Вот тут-то и проявляется одна из необъяснимых странностей. Корявый мазок настроенной картине порядка. Ты можешь убить одного мага, десяток, сотню, тысячу. Ты получишь при этом маленькую или большую гору трофеев, самых разных, в том числе ценнейших. Но хоть всех волшебников в Роке прикончи, не добудешь ни одного стартового знака магического навыка. Под магией в Роке подразумевается узкий круг завязанных на дух умений что позволяют без использования каких-либо дополнительных средств или в редких случаях с минимальным использованием совершать разного рода воздействия на отдельные объекты, на группы объектов или попросту на участки местности разной площади и на разную глубину, а также на определенные объемы атмосферы и водной среды. В большинстве случаев речь идет о дистанционном применении. Иногда требуется контакт. Воинские навыки, позволяющие, например, броском боевого бумеранга устроить просеку в 40 шагов среди густого кустарника, к таковым не относятся. Также следует еще раз отдельно указать, что магу, в первую очередь, следует уделять внимание атрибуту дух. Его приходится развивать даже в ущерб всему прочему, ведь именно он отвечает за базовый запас энергии для магических навыков. В случае идеально ровного баланса и без доступа к особым, очень редким трофеям, кудесник получает 50 единиц на одну единицу атрибута. Учитывая, что некоторые способности могут требовать сотенных, а то и тысячных расходов, сколько в этот параметр не вкладывай, все равно будешь сталкиваться с нехваткой. Именно поэтому волшебники зачастую выглядят так невзрачно, что неопытным взором в них ни за что не заподозришь опасных противников. Также очень желательно, а иногда обязательно, заполучить особые профильные параметры. Например, развитый атрибут огня дает существенные бонусы к огненным навыкам, а рост стихийного состояния молниеносность позволяет увеличивать скорость движения магических зарядов, что зачастую иными способами улучшить невозможно. Повторюсь, ничего этого чистым воинам не требуется. Они не разбрасываются дорогостоящими трофеями по широкому спектру параметров. Они сосредотачиваются на нескольких ключевых цифрах, вкладывая в них все ресурсы. Внушительным телосложением магии не выделяются, потому что, как ни напрягайся, со штангой и гирями любой воин с приличной силой и ловкостью сметет тебя, будто ребенка. Полноценные тяжелые латы использовать не любят, потому что, упав с лошади, вряд ли сумеют подняться без посторонней помощи. Оружие носить им ничего не мешает, но особо с ним не увлекаются. Ножи, кинжалы, небольшие мечи. Очень часто из хорошего металла, с излишне украшенными рукоятями. Да и на себе разные недешевые побрякушки любят таскать, подчеркивая статус небедных людей для союзников и показывая врагам, что перед ними не убогий простолюдин-ополченец, а явно зажиточный противник». Таких упитанных баранчиков полагается брать в плен ради выкупа, а не резать, как бесполезное мясо. Ой, ну да ладно, это меня уже вдаль понесло. Самое главное, я объяснил. Из монстров стартовый трофей для магов выбить можно, но чертовски сложно получить доступ к таким монстрам. Но из самих магов такие вещи выбить никак невозможно, из-за неписанного и необъяснимого запрета». Странно, конечно, но аборигены не очень этому факту удивляются. Порядок они принимают таким, как есть, не вникая в противоречивые детали. Раз нельзя получать желанную добычу из человека, значит, она как-то защищена от смены владельца. И с этим надо просто смириться. Я не абориген, поэтому без удивления не обошлось. Но быстро смирившись с необычным фактом, отбросил маниакальный замысел поохотиться на магов сосредоточившись на поисках доступа к нужным монстрам. И в этом деле преуспел. Однако успех мой лишь частичный. Лабиринт при всем его богатстве не способен предоставить все существующие магические навыки. Даже те, что там есть, не все получилось заполучить. За некоторыми надо отправляться на край, а то и дальше, где водятся столь ужасающие создания, что таких, как я, они жменями способны жевать и ни разу не подавиться. И это не единственная опасность тех областей. Рановато мне столь суровые места соваться. Вот лишь некоторые досадные недостатки лабиринта. Полное отсутствие по-настоящему сильных навыков массового действия. Невозможность получить начальное умение ветвей семейства полноценных молний и особого праха, не имеющего отношения к некромантии. Редкость и ничтожное разнообразие того, что в руки называют магическими проклятиями. Если в кто-то что-то из перечисленного демонстрирует, он либо иностранец, либо у него имеется редкий артефакт, либо это нечасто проявляющаяся особенность семейного наследия, удачно раскрытая на одном из кругов совершенствования. Хочу ли я получить навык «Черное солнце» или что-либо наподобие массовоубойное, ужасающее, при удачном применении в один миг ломающий ход ожесточенной битвы огромных армий? Еще бы такое не хотеть! Это ведь именно та сила, к которой ни из того стремлюсь. Увы, до этого дня я мог лишь в сладком сне выкашивать одним кастом полчища врагов. В реальности пока что не вижу ни единого шанса попасть на поляну, где водятся твари с такими навыками. Даже мне, уроженцу, представителю древнейшего рода равы, пришлось приложить немалые усилия, чтобы оказаться в лабиринте. Получить доступ к схожим местам в других странах будет гораздо труднее. Нет, я не считаю, что это полностью невозможно, но понимаю, что в ближайшие годы даже думать о таком нет смысла. Эта задача способна озадачить на десятилетие, а то и на всю жизнь. И что же изменилось сегодня? Лишь одно, я неожиданно заполучил особый рунный конструкт. Понятия не имею, как именно он устроен. Создатели сумели защитить его начинку от неопытных взглядов. Но спасибо им оставили описание. И если я все верно понял, применение конструкта в правильный момент позволяет обойти необъяснимое и ненавистное ограничение порядка. То есть при победе над магом у меня появится шанс заполучить с поверженного врага именно то, что никто заполучить даже не мечтает. И учитывая последний пункт пояснений, в моем случае шанс этот, если не стопроцентный, то очень и очень близкий к ста. Теперь я могу делать то, о чем даже слышать никогда не доводилось. Обходить неписанный пункт правил, установленных самой главной силой этого мира. Да я сам порядок могу нарушать. Разумеется, полной уверенности у меня нет ни в чем. Лишь ничем не подкрепленные выводы, сделанные на основе неоднозначного текста, да смутный намек собеседника из сна, что сокровища гробницы – способна каким-то образом усилить меня для последующей борьбы неизвестно с кем. Кстати, насчет того собеседника. Теперь и думать нечего, что это был всего лишь сон. Ведь мало того, что я спустился в пользующуюся дурной славой гробницу и действительно вынес из нее сокровища. Он ведь четко сказал, что во всем роке я один, кто способен такое провернуть. И это, похоже, действительно так. Ведь искатели, пытавшиеся это проделать до меня, не могли пройти проверочный тест по причине отсутствия руного хранилища. Даже мне это удалось чудом. Ведь я не просто пару удачных заходов в лабиринт сделал. Я выносил наследие древних раз за разом, подолгу зависая на правильном ярусе. Благодаря этому скопил немалую коллекцию низовых рун, что и позволило мне все три раза ответить безошибочно. Тот собеседник знал не только про руны, а и про то, что их у меня много. Он не сомневался, что в гробнице все пройдет как по маслу. Да уж мне теперь никак от его задания не отвертеться. То есть для начала придется победить союз южан. В сочетании со сведениями из книг страшно подумать, что произойдет, если столь могущественное создание на меня рассердится. В нескольких книгах говорилось о том, что выходцы из снов изуверски жестокий и невероятно злопамятные. Если не сделаю то, что должен... От наказания мне не отвертеться. До конца дня я витал в облаках, почти отключившись от реальности. Раз за разом пытался понять что-то новое из скудных пояснений к конструкту и всячески ломал голову над тем, каким же образом выполнить непростое задание с моими скромными возможностями. Даже Камай начал беспокоиться, то и дело воспрашивая, все ли у меня в порядке и не может ли он чем-нибудь помочь в моем непонятном затруднении. Неудивительно, ведь никогда прежде я столь надолго в себе не замыкался. Под вечер впереди показались столбы дыма. Пришлось отправить разведчиков, которые вскоре доложили, что мы приближаемся к большому и полностью разоренному селению. На этот раз рейдеры не только убили всех жителей, а еще и подожгли дома. Видимо, решили, что убогие хижины новым владельцам не понадобится или попросту куражились, опенев от пролитой крови и множество пусть и недорогих, но полезных трофеев, выпавших из вырезанных бедолак крестьян. Также разведчики сообщили, что селение не рядовое, в нем имеется укрепленный воинский пост, хотя правильнее имелся невысокая башня и примыкающий к ней треугольник неровной каменной стены на поросшем травой валу. Гарнизон из почти двух десятков солдат врасплох застать не удалось, успели занять оборону. Неизвестно, смогли ли они пустить кровь врагам, зато им ее хорошенько выпустили всю до капли, причем буквально. Нескольких сваченных живыми бедалак зверски пытали, после чего прибили к стене кольями. Похоже, ни один не уцелел, и по всему заметно, что надолго их оборона не затянулась. Чудовищные силы удара в двух местах сокрушили стену столь мощно, что блоки в пару центнеров раскидало на десятки шагов. Некоторые из них при этом густо смазало кровью и внутренностями стоявших за ними защитников. Пережившие ужасающую атаку, должно быть, здорово перепугались или даже заработали тяжелое оглушение. Ворвавшиеся в получившиеся бреши рейдеры жестоко потешились над пленниками, после чего удалились, не забыв поджечь башню. Но та осталась стоять. Лишь внутренние лестницы и перекрытия выгорели и обвалились, продолжая понемногу чадить. «Господин, здесь поработал опасный маг-воздушник», — доложил Камай. «Уверен», — уточнил я. Такое мог сотворить и маг с земляными навыками или телеконетик. «Уверен», — кивнул Камай. «С камней нароста лишайника счистило, но на самих нет ни следа чего-нибудь магического. На валу тоже нет признаков земляной или другой магии. Насколько знаю, такое после воздушников и водников остается. Но пожарищу еще дымят». Вода не могла успеть полностью высохнуть, да и тяжело водникам здесь работать, воздух сухой, значит, это воздушник. Очень похоже на хорошо развитый кулак ветра. Маг был один? спросил я. Не знаю, господин. Других следов магии мы не нашли, но ведь всем магам не обязательно лезть в такой несерьезный бой. Всего лишь обычное нищее поселение и малый пост второй линии. Его даже фортом назвать стыдно. Приличная шайка, безо всякой магии, с такой добычей быстро и без потерь справится. А сколько обычных бойцов у них было? По следам выходит около полутора сотен. То есть, похоже на тот отряд, что поработал на рудниках? Этих побольше, господин. Но да, если по головам считать, разница невелика. Действительно похожи. Какие будут приказания? С ответом я замешкался. Что делать дальше? От воздушного кулака мало кто откажется и я как раз вхожу в число тех, кому он не нужен. Так-то навык неплохой, любому пригодится. Вот только заготовок для него у меня более чем достаточно. Спасибо лабиринту. Баланс не позволяет прокачивать все доступные умения. Приходится все внимание уделять первоочередным параметрам. Когда-нибудь я до него безусловно доберусь, но пока что и думать нечего. Получается, именно воздушный кулак мне сейчас не требуется да и в будущем нет нужды за ним охотиться. Оставь вражеский маг следы молний или родственных ей навыков, я бы ни секунду не колебался, а вот тут завис. Маги всякие бывают, но в основном они не более чем специализированное оружие аристократических кланов, которые их развивают. При этом в большинстве случаев максимум трофеев вливается в единственный навык. Ведь при одинаковых затратах выгоднее иметь одно сильное умение, чем два средних. Добывая нужные стартовые знаки, маги зачастую обзаводятся коллекцией из нескольких ценных навыков, но большая их часть совершенно не развита, навечно застывает на начальных уровнях. Родовитый, приличный маг может похвастаться и двумя, и тремя, в редких случаях даже десятками прилично прокачанных умений. Но какой шанс, что столь раритетный спец окажется в шайке, терроризирующий нищих крестьян? Примерно такой же, как наткнуться на утопленника посреди Сахары. Значит, здесь отметился макобычный, что вовсе не подразумевает его бесперспективность в плане заработка редкостных трофеев. Ведь помимо неинтересного для меня воздушного кулака, у него могут оказаться другие навыки, давно открытые, но неразвиваемые. По неписанным законам порядка захватить их нельзя, но не в моем случае. Теперь при помощи полученного в гробнице конструкта Я смогу их приватизировать с высоким шансом. А кажется ли среди них молния? Очень сильно сомневаюсь. Этот навык даже на старте способен себя проявить. И если кандидату в магии повезет такой заполучить, развивать станет именно это направление, а не воздух. Нельзя исключать, что у него имеется сразу два прилично прокачанных навыка. Но это очень маловероятно. Ведь такому спецу нечего делать в обычной шайке разбойников. «Хотя...» «Там, в северной степи, мне попался макс с черным солнцем. А такой навык один стоит десятка неплохо прокачанных умений уровня молнии. Конечно, там и шайка была куда больше, и задача у нее поважнее. Однако после того случая я не могу с уверенностью утверждать, что подобного раритетного монстра в этой банде быть не может». Казалось бы, к чему все эти размышления? Бери и применяй конструкт на каждого встречного вражеского мага, а потом спокойно разбирайся с полученными трофеями. Проблема лишь одна — продолжительный откат. Минимум 26 дней перезарядки. Ведь в условиях войны за такой срок всякое может случиться. Например, на моем пути окажется еще один вражеский маг с черным солнцем. И что тогда? А локси кусать? Пытаться взять в плен, чтобы прикончить позже? Угу! Как говорят аборигены, хочешь веселья, за мага в темницу. С этим трудно не согласиться. Ведь удержать под замком человека, способного убить, не шевельнув пальцем, неординарная задача. Да уж, конструкт действительно способен меня усилить. Но в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Применять его следует расчетливо, с перспективой получить цены, приз, а не разряжать на всех подряд. «Ладно, посмотрим в бою, что там за маг». Так, ничего и не решив, приказал начать преследование. И уже спустя час лишним даже без следопытов понял, куда нам следует направляться. На горизонте появился прекрасный ориентир – новый столб дыма. Шайка Южан уничтожила очередное селение.